1834. 23 мая. Заметка, опубликованная в газете «Штутгартский обозреватель». Уже в 1828 году Ахим фон Арним в своих прогулках с Гёльдерлином, которые вышли в «Берлинском вестнике», упомянул о том, что в сборнике, выпущенном Коттой, опущено несколько стихотворений. Хотелось бы выразить пожелание, чтобы эти, пока еще не изданные произведения, больше не утаивали от публики, интересующейся поэтическим дарованием и печальной судьбой Гёльдерлина. Мы считаем, что выскажемся от имени большого числа любителей литературы, если искренне попросим тех, у кого сейчас есть доступ к этим текстам, как можно скорее ответить на наше чаяния. Многочисленные поклонники таланта Гёльдерлина. В том же месяце или же в июне Уланд, не без причины увидевший в этой заметке критику в адрес Гока, Шваба и самого себя, подготовил на нее ответ. Он уточнил, что слова Арнима касаются не опущенных стихотворений, а тех, которые ранее появлялись на страницах альманаха Мус Зенкендорфа в 1807-м и 1808 году, а также добавил «В этом первом сборнике мы стремились показать творчество выдающегося поэта в его самом зрелом и выразительном виде. Мы оставили в стороне то, что после обретения им заслуженного и всеобщего признания представляло интерес исключительно как источник сведений о его душевном состоянии. Тот, кто озаботится внимательным изучением рукописей, которыми мы воспользовались и которые имелись у родственников Гёльдерлина, убедиться, что мы не приминули сохранить, пусть и частично, даже самые сложные для расшифровки тексты, такие как, например, Эмпидокл. Со своей стороны мы выразим лишь закономерное пожелание, чтобы теперь вышеназванные поклонники таланта Гёльдерлина озвучили свои имена и имена тех, кого они считают своим долгом обвинять в утаивании его неизданных стихотворений, поскольку именно этим людям они принадлежат. 18 июля. Из письма отцы Миробурку. «Шлю вам счет, и заодно могу поделиться добрыми вестями о вашем уважаемом подопечном. Жизнь его совершенно размеренна. Он встает рано утром в три часа и гуляет до семи потом идет завтракать, потом играет на пианино, часто по два часа к ряду, и поет, а в остальное время прохаживается туда-сюда. Вечером удаляется в свою комнату и с выражением декламирует стихи разных авторов. Ночью спит преспокойно, даже в сильные холода. Аппетиты здоровья у него отменные. Доказательство того, как он любит музыку. Когда двое господ, живущих под ним, принимаются музицировать, он сразу же открывает окно и слушает их. У него очень добрый нрав, он не желает лишь, чтобы ему приказывали. Из воспоминаний и заметок Адольфа Фридриха фон Шака, в которых автор описывает поездку в Тюбинген осенью 1834 года. В Тюбинген... Меня влекло желание повидать Фридриха Гёльдерлина. Я знал, что увижу лишь то немногое, что осталось от него, ведь он тогда уже почти 30 лет как пребывал в неизлечимом безумии. Но и перед этими руинами я бы ощутил благоговейный трепет, как перед греческим храмом. Должно быть, в будущем Генрих фон Клейст, Зоймы и Гёльдерлин обретут известность. Кто-то верно удивится, что я поставил Зоима рядом с двумя другими. Безусловно, в отношении поэтического дара он намного ниже обоих. Гельдерлина еще раньше, чем Клейста, постигла та же судьба, которая, судя по всему, впоследствии не обошла и других поэтов в нашем Отечестве. Пока я стоял перед окном в комнате, где он обыкновенно проводит время, мне вспомнились те жестокие и суровые слова, которые в Гиперионе поэт бросил в адрес немцев. Злосчастная судьба Гёльдерлина представилась моему истерзанному разуму еще более ужасной, чем участь клейста. 19 декабря. Счет от портного Пфистерера. Пошив домашнего халата. Один флорин, 12 крейцеров. Боковые швы, 8 флоринов. Карманы и пояс. 10 флоринов, 12 метров ситца, 2 флорина, 48 крейцеров, 9 метров фланели, 5 флоринов, 6 крейцеров. Итого 9 флоринов, 24 крейцера.